башху на висела на наклонной поверхности воронки она держалась совершенно ровно иначе говоря палу бы ее представляла собой плоскость параллельную плоскости воды но это последнее круто опускалась образуя угол больше 45 градусов так что мы как бы лежали на боку однако я не мог не заметить что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие должно быть это объяснялось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 Но причиной этому был не страх, а смутное предчувствие надежды. Надежда эта была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припомнил весь тот разнообразный хлам, которому сеян берег Лафодена, все, что когда-то было поглощено мозг-эстремом и потом выброшено им обратно. Большей частью это были совершенно изуродованные обломки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 Итак, я, скрипя сердце, предоставил брата его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой бочонок был принайтован к корме, и, не задумываясь, бросился в пучину. Результат оказался в точности таким, как я и надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю, и вы видите, что я спасся,